Вольф Мессинг. Магия моего мозга. Откровение личного телепата Сталина. Сенсация. Первое издание секретных протоколов исследования феномена Вольфа Мессинга в Институте мозга и спецлаборатории НКВД, а также личных записей великого экстрасенса, пытавшегося разгадать тайну своего невероятного дара. Хотя публичные выступления Мессинга были разрешены в СССР, а к его предсказаниям прислушивались Берия и сам Сталин, научный официоз отказывался признать сверхъестественные способности личного телепата-вождя. Более того, его не раз пытались представить ловким фокусником, а то и вовсе шарлатаном. Поэтому Волю Григорьевич – который признавался, что и сам до конца не понимает природу своего пророческого дара, с таким энтузиазмом принял предложение Института мозга изучить его сознание, экстрасенсорные способности и талант прорицателя. Однако очень скоро великий телепат убедился, что эти исследования полностью засекречены, а ментальные эксперименты проводятся по заданию советских спецслужб, решавших использовать магию его мозга в своих интересах. Каким образом эти протоколы под грифом совершенно секретно и личное откровение Вольфа Мессинга были вывезены за рубеж, не установлено до сих пор. Но их издание в Израиле стало сенсацией мирового масштаба. На русском языке книга публикуется впервые.